Глава 18 У Каферти всегда было несколько телефонов. Время от времени он избавлялся от номеров, добавлял и удалял аккаунты и провайдеров. Тоже касалось электронной почты. Высокоскоростной интернет в его дуплексе был защищен со всех сторон. Раз в две недели его проверяли на попытке взлома. Но Каферти все-таки предпочитал старые способы. личные встречи в общественных местах с обилием фоновых шумов. Новые технологии это отлично, они во многих отношениях поддерживали его разнообразные деловые предприятия, но они ничего не сообщают о человеке. Совсем другое дело, когда сверлишь собеседника взглядом, когда твои органы чувств засекают все его движения, все ненамеренные жесты, капля пота, участившееся дыхание. Вот он нервно засопел. Кто-то закинул ногу на ногу, то сел ровно. Каферти не играл в покер, но знал, что из него вышел бы хороший игрок. Больше всего он боялся, что всегда может найтись игрок получше. И ему, каферти раздосадованному, придется искать возможность отыграться. Когда один из телефонов зазвонил, каферти сразу понял, кто на том конце. Достаточно было взглянуть, какой из аппаратов ожил. Каферти видел Конора Мелони всего однажды. Встреча в Верхах проходила в гостинице недалеко от аэропорта Глазго. Мелони забронировал переговорную на целый день. Администраторша, проверив список, подтвердила, что Каферти, он же мистер Коулмен, прибыл к назначенному часу. В списке были и другие деловые встречи, хотя Каферти не поручился бы, что это не ширма. Он знал только, что у Милони билет на обратный дублинский рейс, и самолет улетает в тот же день, во второй половине. Каферти взял трубку. — Крут ты, как не знаю кто, — сказал он вместо приветствия. — Я просто крут, и все. — Зачем я тебе понадобился, Морис? Каферти так называли только мать, и некогда кое-кто из школьных учителей. Он подозревал, что Мелония это знает, и хочет его подразнить. — Ты где? — спросил он. — А зачем тебе это знать? Акцент Мелони не утерял ирландской мягкости, но в нем слышались и скрипучие нотки. — Скажем так, я в таком месте, где есть потребность в холодном пиве, и пока мы с тобой беседуем, оно нагревается. — Стюарт Блум объявился. — Надеюсь, он в отличной форме. «Мертвый. В собственной машине и в наручниках». «В наручниках? Значит, полицейские с ним все-таки разделались?» Каферти молчал. «Да ну, Моррис, мы что, до сих пор играем в эту игру?» «Сто раз тебе говорил, я тут ни при чем». «Так же, как и я тебе. Не моих рук дело», — сказал Каферти. «А значит, один из нас врет». Это давняя история, Морис, Оставь ее копом. И они стряхнули пыль, сделая об исчезновении. Что ж, удачи этим лохам. И нас обоих уже склоняют. Ну и что? Мелония отвел руку с телефоном и сказал кому-то пару слов. Похоже, по-французски. К каферте он вернулся через пару секунд. — Мы с тобой правильно сделали, что держались тогда в стороне. «Точка. Твой старый друг, сэр Эдрин, давно не давал о себе знать?» «Довольно давно. История про машину с трупом во всех новостях. Сам понимаешь, что это значит?» «Это значит, что нам надо сидеть тихо. Мне проще, чем тебе. Ты, я слышал, вернулся к делам?» «Пожалуй. Тебе нужны отели, а не бары». Вокруг просто море денег. Спасибо за совет. Морис, не утруждай свою очаровательную головку. У всех на тот вечер было алиби. Когда-то организовать алиби было нетрудно. Вот тут ты прав. Проклятые телефоны и камеры. Сейчас и не знаешь, кто за тобой наблюдает. Скажи, ты все еще пользуешься компьютером? При случае... — А мой совет? Каферти бросил взгляд на открытый ноутбук, стоявший на рабочем столе. — Не волнуйся, линза заклеена изолентой. — Осторожности много не бывает, и запомни. Единственная возможность уберечь телефон от взлома — это не делать его главным средством связи. Кстати, о телефоне... Еще немного, и они отследят этот номер. — Кто они? — Если я начну, то на весь день заведусь. Береги себя, Морис. Мы с тобой оба не молодеем. Разговор прервался. Номер, естественно, не определился. Каферте потребовалось пять звонков, чтобы донести до Мелоне. Надо поговорить. Интересно, изменился ли Милони, или он все тот же могучий, с бычьей шеей мужик, какого Каферти видел на той встрече. Манер держаться у него была довольно жизнерадостная. Настоящий ирландец. Но глаза оставались угрюмыми, как могила. Поиски в интернете не принесли Каферти ни одной фотографии, сделанной больше пяти лет назад. На той встрече в гостинице их было всего двое. Парочка коллег... Мелони ждали за дверью, так же, как человек самого Каферти. С другой стороны, человек Каферти был полицейским, который так распоряжался своим свободным временем, это несколько уравнивало шансы. Кофе, вода, печенье и пирожные, неспешный разговор вражде между Брендом и Нессом и о том, как выбор стороны может привести к затруднениям, — Может, Мелони и Каферте лучше объявить какое-никакое перемирие и сосредоточиться не на конкуренции, а на совместных проектах? — Например, — спросил тогда Мелони. в Абердине есть одна организация, которую вот-вот отправят на покой. И Мелони улыбнулся, давая понять, он заранее знал, что их разговор вырулит на эту тему. Из затеи мало что вышло, в обердении оказалось слишком шумно. Мелоне не понравилось, что на поляне Каферти кто-то продал скверный товар. Последнее означало пристальное внимание полиции. Каферти протестовал, говорил, что наркотики пришли не через его парней, но ирландец на его речи не купился. Каферти должен принять на себя ответственность. Иначе ему придется признать, что в сфере, которую он, как предполагалось, полностью контролирует, у него появился конкурент. Но на протяжении всех этих лет они с Мелони все-таки заключали сделки и обменивались информацией, однако оба оставались настороженными, не доверяя друг другу до конца. В одном Каферте был уверен. Если бы Мелони учуял в частном сыщике угрозу, Он не стал бы смотреть на него сквозь пальцы. А Блум, без сомнения, уже начинал представлять угрозу. По информации, которую Каферти собрал в тот год, Блума где-то держали, наверное, на какой-нибудь хате в Ирландии. Там после беспорядков шестидесятых годов осталось много подходящих мест. Его отпустили бы, если бы Джеки Нес понял намек. Но Блума не отпустили. и разобраться в произошедшем без новой личной встречи с Мелони теперь не представлялось возможным.